Глава двадцать девятая. В понедельник вся команда собирается в небольшом кабинете, в каких у нас проходят групповые семинары. Все садятся за парты, как студенты, а Киров с Бархатовым за преподавательский стол вдвоем. Я оглядываю незнакомые лица. Пришло человек двадцать. Реально целая группа. Пытаюсь по внешнему виду определить, кто из них будет мне помогать с оформлением. Брюнетка в золотом комбинезоне со стильной прической походит на дизайнера. И русый паренек в лоскутном джинсовом костюме с карандашными зарисовками в блокноте тоже. Хотя здесь все креативные, один другого краша. У каждого свой стиль, оригинальные аксессуары, замысловатые прически и высокомерные лица. Я своей обыкновенностью скорее выделяюсь. «Начнем», — говорит Дима, стуча ручкой по столу. Он без настроения, поэтому выглядит грозно. Секунду назад все громко болтали и смеялись, а тут затихли и развернулись к организаторам. Я тоже сажусь прямо и кладу руки перед собой. «Сперва познакомьтесь с новым членом нашей команды». Дима указывает ручкой на меня, и все внимание перемещается следом. «Это Лера. Будет отвечать за оформление». Я поднимаю ладони и улыбаюсь. Ребята приветствуют меня кто как. «Только одна девчонка, та самая в золотом комбинезоне, не смотрит, а сверлит». Черным прищуром. То есть она будет главной? спрашивает слегка кривя рот. Да, Фаина, улыбается зима. Будет вами командовать. Я угадала: она явный дизайнер и явно недовольна, что ей будут командовать. Видимо, она сама хотела быть главной. Конфликтов меня только не хватало. Еще трое смотрят на меня скептически. Принек зарисовками среди них и две девушки Пеппи длинный чулок с одной полосатой гетрой. И Мальвину с бантиком на макушке. Ха, кураторша наша. Вот так встреча. Как Дима себе это представляет? Что я им просто скажу, а они, как дрессированные, побежали выполнять мои приказы? Тем более люди творческие, часто вообще нон-конформисты. А у меня ни знаний, ни опыта, ни авторитета. Задали задачку. Но ну, вот оно мне надо. У нее хоть опыт есть? Фаина никак не угомонится. Где она раньше была? Почему только сейчас к нам присоединилась? «Лера только в этом году поступила». Дима отвечает спокойно, игнорируя раздраженный тон девчонки. «И сразу в командиры?» Фаина поднимает бровь и переводит шустрый взгляд с меня на него и обратно. Вся остальная группа с ней соглашается, тоже неудумевает и молча глазами предъявляет претензии Диме. «Мне так и хочется заявить, что я отказываюсь от должности, передать все полномочия комбинезончику и со спокойной душой дальше оставаться незамечаемой». «Да она его девушка», Вступает Мальвина, ухмыляясь. Охота на что!» Фаина едко смеется и махает на меня рукой. «Тогда вопросы отпали!» Мы с Димой переглядываемся. Я его укоряю и поджимаю губы. «Мне такой блат нафиг не нужен!» И фестиваль этот в целом. Не понимаю, что я здесь делаю. Останавливаю взгляд на Бархатове. Он закатывает глаза, приподнимает козырек и говорит. «Это я предложил ее кандидатуру!» Мы в одной школе учились. У Леры многолетний успешный опыт оформления разных мероприятий. Анастасия кандидатуру одобрила. Кто сомневается в ее компетенции, пожалуйста, обращайтесь напрямую к Анастасии. Все затихают. А я вообще, сын Анастасии, усмехается зима. Это вдруг стало кого-то смущать? А барх ее любовник, смеется парень с чубом на задней парте. Смешки разлетаются по кабинету. Красные янтарные глаза загораются синим пламенем. с золотым ореолом сыплют металлическими искрами. Мне хочется рухнуть под парту и проваляться там до конца собрания. «Не любовник, а фаворит», — хмыкает Бархатов, поваров гнев. «И это не отменяет того факта, что три организованных нами фестиваля прошли весьма успешно», — чеканит Дима. «Брови домиком стягиваются к центру, становясь острее и грознее, и взгляд такой». Даже я сажусь по струнке смирно. Кого что не устраивает, подходите лично, обсудим. А теперь соберитесь. Четвертый фест мы тоже настроены провести успешно. Успешнее, чем все предыдущие. Фаина фыркает и отворачивается от меня демонстративно. Больше на меня внимания не обращают. Дима рассказывает, чего от нас ждет Анастасия и университет, чем нам предстоит заняться в первую очередь. Распределяет задания по группам. Кому-то нужно найти и позвать экспертов для мастер-классов и тренингов, другим – организовать ярмарку, третьим – провести конкурс проектов, а нам – подготовить пространство для всех площадок. На себя Дима берет задачу по продвижению, а Бархатов – все музыкальное сопровождение. И вместе они планируют заманить хедлайнера, какую-нибудь звезду местного масштаба, достаточно популярную, чтобы студенты шли на мероприятие ради него. В каждой группе есть ответственные, которые распределяют роли уже в рамках своей задачи. Я пока не знаю даже, какие будут задачи и кому их распределять, потому что ребят впервые вижу. Скучаю по драм-кружку. Там Марина Антоновна просто говорила, что нужно, а я воплощала это в жизнь. Чтобы хоть как-нибудь отработать кредит доверия, который мне всучили, я решаю съездить на саму арену и посмотреть, как там вообще все расположено и как можно это обустроить. «Давай смотаемся. Барх как раз собирался туда сегодня», — предлагает Дима, когда собрание заканчивается и в кабинете остаемся мы втроем. Мы с Бархатовым смотрим друг на друга ровно две секунды, а потом оба опускаем глаза. «Хорошо. Я киваю, хотя не очень рада идее ехать куда-то такой компанией. Это, конечно, не любовный треугольник, скорее отрезок из трех точек со мной посередине, но все равно неловко». Бархатов соглашается без слов. Ледовая арена снаружи похожа на обычное административное здание. Квадратное, кирпичное, крашенное в бежевый, только окна в нем большие и арочные. А внутри помещаются достаточно просторный каток и широкие коридоры. Потолки стремятся ввысь. Их вытягивают балки, как дубовые деревья, ведущие в страну великанов. Я чувствую себя здесь лилипутом. Зато есть где развернуться. И фантазии тоже. Только она не разворачивается. Я оглядываю пустые ряды сидений вокруг катка и пытаюсь представить жизнь через сотню лет. Но лишь вспоминая, что творилось в мире век назад. И мне кажется, не так уж и далеко мы ушли. Сегодня арена закрыта. Только администратор прибывший по нас сопровождает. Оттого ощущение пространства удваивается. Пустота придает огромности всему. «Там будет сцена», — подходит Бархатов и опирается на борт рукой. Второй показывает на крае овального катка справа. А с этой стороны выставка проектов. Живопись, скульптуры, инсталляции. Видеоперформансы всякие. Даже фотографии. Фотографии? Будущего? Ну, типа. Специальные фотосеты будут готовить. Отвечает Дима с другой стороны. Я в одном таком участвую. Хочешь со мной? У него в руке опять кофе в пластиковом полосатом стаканчике. И как он везде его находит? «Мне кажется, и в пустыне Гоби не останется без любимого напитка». «Ого, ты еще и модель?» Я улыбаюсь кокетливо. «Ну, я не могу оставить потомков без своей красоты. Она должна быть где-то запечатлена». Смех из меня прыскает. «Чего?» Дима и сам на грани чуть не проливает кофе. «Ты свою тоже обязательно запечатлей». «Нет». Я убежденно качаю головой. «Бедные потомки этого не заслужили». Бархатов усмехается согласен зефирка такая красота не должна быть общедоступной барх отвернись дима махает на него рукой как шавку отгоняет я хихикаю прикрывая свою красноту ладонью хотя самый румянец как раз остается на виду ты у нее хиджаб еще на день бархатов огрызается почти по собачьи а лучше на себя это твоя красота он показывает кавычки пальцами ни в коем случае не должна быть общедоступной ой Опять они за свое. Я замолкаю и отворачиваюсь ко льду. Дима пьет кофе, дает себе время на продумывание ответа. Наконец отпускает стаканчик губами и отвечает: Моя красота слишком опасна для тебя. Боишься всех девушек у тебя уведу. И блестит коварной ухмылочкой. В такие моменты Дима кажется по-настоящему злым. Выдохни. Мне, кроме зефирки, никто не нужен. А она уже моя. Бархатов наоборот, вдыхает и глубоко. Я это слышу, но смотреть на него боюсь. Поэтому разглядываю неровные лед с царапанной обшарканной. Хочу стать такой же холодной и бездушной. Пусть по мне топчутся, царапают, бьют, лишь бы не чувствовать. Давайте коридоры посмотрим. Я разворачиваюсь круто на одной ноге и несусь к выходу по широким ступеням. Боюсь, что мое сердце услышит оба. Оно так заколосило сильно. Вот от чего? Почему никак не уймется? Коридоры здесь не огибают каток полностью и сделаны в виде подковы. Но я долго иду до первого конца. По пути встречаю колонны, вендинговые автоматы, пустые гардеробные, рекламные стенды. Пытаюсь вообразить, как это будет выглядеть через сто зим, но вижу только руины. Делаю вывод, я не оптимист. «Ну как тебе местность?» Спрашиваю Дима, ловя меня в объятия на развороте, когда я утыкаюсь в тупик. «Большая». Все впечатление, которое у меня сложилось. Работы предстоит много. Меня это пугает. Нас оформителей всего пять выходят. Так кажется. Когда здесь все будет заставлено, станет тесно. Улыбается Дима и тянется к моим губам. Я уже привыкла к горьковатому кофейному вкусу наших поцелуев. Но сейчас не даюсь. А Бархатов где? Дам остался. Он по сцене пришел договориться. А, точно. Минуту мы молчим. И это... Не неловко, но почему-то грустно. Дима о чем-то думает, хмурится, вздыхает тяжело. А я за ним наблюдаю. Хочу его расспросить, потому что чувствую, его что-то тревожит. Только порываюсь заговорить, предварительно коснувшись плеча, чтобы привлечь Димину внимание. Как он сам отвечает. Я признался брату. Ого, неожиданно. Точно не думала, что это так скоро произойдет. Мы только выходные это обсуждали. И вот. Это потому, что он к и не больше ничего не чувствует? Я гляжу на Диму в шоке, раскрыв пары рот. Он улыбается. Выходит и криво, и кисло, и фальшиво. Это смело. Выдавливаю из себя шок вместе с воздухом. Дима сильно сжимает губы и проводит ладонью по лицу, словно паутину сбрасывает, а она никак не отлипнет. И как он отреагировал? понимая, что дальше ему говорить очень сложно. Сперва Дима делает пару глубоких вздохов, Выпрямляется, обводит глазами круг, сглатывает. Красноинтарные глаза наливаются болью и раскаянием. Обиделся. Голос надрывается, а ресницы мокнут, но полноценных слез еще нет. И мне даже хочется их выдавить, чтобы облегчить его мучение. Но Дима себя сдерживает, протирает глаза и жмурится, накрывшись ладонями. Прячется от меня. И я сама отвожу взгляд, чтобы меньше его смущать и дать выговориться. Сказал, что я моральный урод. Он кивает, и я киваю не потому, что согласна с его братом, а потому что просто сочувствую и отзеркаливаю все его действия. Что я испортил ему жизнь, и что он меня никогда не простит. Дима запрокидывает голову. Дурак. Думает, что так слезы не будут течь. Он постоянно вытирает лицо ладонями, а когда, наконец, его опускает, я вижу заплывшие глаза. Чеки блестят тонкими полосами, и подбородок сильно сжат. Вот-вот разревется. Не стесняйся, плачь. Шепчу я, беря его за голову, наклоняю к себе. Я еще и ребенка их убил. Они решили делать аборт, раз так все. Рыдание само из него вырывается. Дима пытается его заглотить обратно, но только всхлипывает, судорожно, болезненно. Я прижимаюсь к нему. самой реветь хочется. Он утыкает носом в мои волосы и плачет в них почти беззвучно, хотя бы слезы текут из его глаз по моему лицу. Зефир, я не хотел. Точно не так. Гадко же все вышло. Я урод, да? Я же реально урод. Моральный. Ты тоже так считаешь, да? Дима сам от меня отстраняется и отворачивается, спрятав лицо в ладонях. Прежде чем ответить уверенное «нет», я даю ему выплакаться. Жду, пока рыдания притихнут. Пусть основной яд вылезет. Его надо выплеснуть а когда он затихает, я подхожу к нему сзади и опять обнимаю, очень крепко, насколько мне самой хватает силы. Я так не считаю, ведь это не так. Хотя бы потому, что ты об этом сожалеешь. Да, ты напортачил, но без злого умысла же. Тима снова пускается в рев, сжимая мои руки мокрыми ладонями. Мы долго так стоим. Я его не выпускаю. Раз не могу разделить его боль, то хотя бы поделюсь своим теплом. Кажется, ему правда легчает. Он успокаивается потихоньку, грудь больше не содрогается от рыданий. Спасибо, Зефирка. Дима разворачивается ко мне уже с улыбкой. Все еще грустный и кривой, но уже легкой. Да не за что. Я расчесываю его длинный ежик спереди, поправляя то, что и без того идеально стояло. Дима трогает меня за сережку с кофейным зерном и играет бровями, шмыгая при этом носом. Я смотрю на него вопросительно. «Носишь?» — говорит самодовольно. Конечно. Я хмурюсь и делаю голос тише. Мне нравится. И это же твой подарок. В этот раз мне не удается уйти от поцелуя. И я в него полностью погружаюсь.